Глава одиннадцатая Когда я проснулся на следующее утро, я знал, что я должен что-то сделать. Что-то, что не терпит промедления. А затем я вспомнил о разговоре с Карвале и то, что я связал себя, вернее, стекольную фабрику обязательством продолжать производство стекольных изделий на их условиях, не имея даже отдаленного понятия о ресурсах семьи. Все, что у меня было, это чековая книжка Жан Деге и название и адрес банка в Виларе. Надо было как-то добраться до этого банка и переговорить с управляющим, придумав предлог для моих расспросов. Без сомнения, он сможет хотя бы в общих чертах познакомить меня с финансовым положением графа. Я встал, умылся, оделся. Франсуаза завтракала в постели, и пока пил кофе, попытался мысленно представить карту здешних мест и дорогу, по которой мы добрались сюда из Лимана. Где-то в километрах в пятнадцати отсюда дорога эта проходила мимо Вилара. Это название попадалось мне на глаза, когда я смотрел, как лучше проехать от Лимана к Мартаню и монастырю тропистов. У меня не было больше с собой путеводителя, но найти город не составит труда. Когда Гастон вошел в гардеробную, чтобы почистить мне костюм, я сказал ему, что еду в Вилар в банк, и мне нужна машина. — какое время? — спросил Гастон. Господин граф намеревается ехать в Вилар. — В любое, — ответил я. «В десять половину одиннадцатого, тогда я приведу Рено о входу в десять», — сказал он. «Господин Поль может поехать на фабрику в Ситроене. Я забыл о второй машине, это упрощало дело, избавляло меня от вопросов Поля, от грозившего предложения отправиться вместе со мной. Однако я не учил домашних дел. Гастон, естественно, не стал делать секреты из моего намерения поехать в Вилар. И когда я клал в карман мелочь, собираясь спуститься вниз, В дверь постучалась маленькая служанка. «Извините, господин граф, мадам Поль спрашивает, можете ли вы подвести ее в Вилар? Она записана к парикмахеру?» Я мысленно пожелал мадам Поль еще один приступ мигрени. Меня вовсе не привлекал очередной этот отец Рене, но избежать этого было, по-видимому, нельзя. «Мадам Поль знает, что я выезжаю в десять», — спросил я. «Да, господин граф, она договорилась с парикмахером на половину одиннадцатого». «И, скорее всего, специально, чтобы оказаться со мной наедине», — подумал я и добавил слух, что, конечно же, я подвезу мадам Поль туда, куда ей нужно. А затем, словно по наитию свыше, прошел через ванную комнату в спальню. Франсуаза еще не встала. «Я еду в Вилар», — сказал я. «Ты не хочешь присоединиться ко мне?» Я тут же вспомнил, что мужу положено поцеловать жену и пожелать ей доброго утра, даже если ему было отказано в супружеском ложе. И, подойдя к постели, я выполнил этот ритуал и спросил, как она спала. «Проворочилась всю ночь сбоку-набок», бок. сказала Франсуаза. «Тебе повезло, что ты спала отдельно. Нет, Вилар, поехать я не смогу и не встану. В первой половине дня должен заехать доктор Лебрен. А тебе обязательно туда? Я надеялась, ты повидаешься с ним». «Мне нужно в банк», — сказал я. «Пошли, Гастона», — сказала Франсуаза, — «если дело в деньгах. «Нет, деньги тут ни при чем, мне нужно поговорить о делах». «По-моему, господин Пеги все еще болен», — сказала Франсуаза. «Не знаю, кто его сейчас замещает. Кто-нибудь из младших ложечек, скорее всего. Вряд ли от них будет много толку». «Неважно». «Нам надо окончательно решить, поеду и рожать в Лиман или останусь здесь». Голос ее снова звучал жалобно. «Таким обиженным тоном мы говорим, когда думаем, что нам не уделяют должного внимания. А ты что бы предпочла?» Спросил я. Она пожала плечами с апатичным покорным видом. А решай сам, сказала она, я хочу одного, чтобы меня избавили от этого кошмара, и мне не надо было ни о чем тревожиться. Я отвел взгляд от ее обвиняющих глаз. Сейчас бы и приласкать ее, и пожалеть, и поговорить о требующих решения вопросах, о мелких неприятностях повседневной жизни, которые делят между собой муж и жена. Но поскольку стоящий перед ней вопрос не имел ко мне отношения, а время для разговора было выбрано неудачно, я лишь почувствовал раздражение из-за того, что она затеяла его тогда, когда единственное, о чем я мог думать, была необходимость попасть в банк. «Бесспорно, правильнее всего довериться доктору Лебрену», — сказал я, «исследовать его совета. Спроси, каково его мнение, когда он сегодня приедет». Я не успел закончить фразу, как почувствовал ее фальш. Франсуаза говорила не об этом». Ей нужна была поддержка, утешение. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. отчаянно хотела сказать ей, чтобы снять с себя бремя вины, «Послушайте, я не ваш муж, я не могу посоветовать, что вам делать!» Вместо этого, словно подал милостыню, желая облегчить угрызение совести, я добавил, «Я еду совсем ненадолго, возможно, когда я вернусь, доктор Лебран все еще будет здесь». Франсуаза ничего не ответила. Вошла Жермена, чтобы забрать поднос с посудой, и сразу следом за ней Мари Нуэль. Поцеловав нас по очереди, пожелав доброго утра, она тут же потребовала, чтобы ее взяли в Вилар. Это был идеальный контрманевр против Рене. Странно, что я сам до него не додумался. Когда я сказал, что возьму ее с собой, глаза ее заплясали от радости, и пока мать расчесывала ей волосы, девочка нетерпеливо переминалась ноги на ногу. «Сегодня рыночный день», — сказала Франсуаза. «Если ты будешь толкаться в толпе, ты обязательно что-нибудь подцепишь». «Блох, если не хуже. Жан, не пускай ее на рыночную площадь». «Я за ней присмотрю», — сказал я. «И во всяком случае Рене тоже едет». «Рене? Зачем?» «Тетя Рене едет к парикмахеру», — сказала Маринуэль. «Как только она услышала, что папа собирает севилар, она пошла в комнату тете Бланш звонить». «Смешно», — сказала Франсуаза. Она мыла голову четыре или пять дней назад. Девочка сказала что-то насчет охоты, что тетя Рене хочет красиво выглядеть в этот день, но я слушала ее в полухо. Мое внимание привлекло другое, сказанные мимоходом слова о том, что второй телефонный аппарат находится в комнате Бланш. Значит, это Бланш сняла трубку и послушала мой разговор с Парижем. Если не она, то кто? И как много она услышала. «Я постараюсь задержать доктора Лебрена до твоего возвращения», — сказала Франсуаза. «Но ты же знаешь, как это трудно, он всегда спешит». «А зачем он приедет?» — спросила мариноэль «Что он будет здесь делать?» «Послушать через трубочку твоего маленького братца». «А если он ничего не услышит, значит, братец умер, да?» «Нет, конечно, не сдавай глупых вопросов, ну, беги». Девочка переводила глаза с меня на Франсуазу и снова на меня со встревоженным, вжидательным видом. Затем вдруг, без всякой видимой причины, прошлась колесом. «Гастон говорит, у меня очень сильные руки. Большинство девочек совсем не могут стоять на руках». «Осторожней!» — крикнула Франсуаза, но было поздно. Позметнувшиеся вверх ноги перевесили, и, грохнувшись на столик возле камина, скинули с него фарфоровые фигурки кошечки и собачки. Фигурки разбились в дребезги. Настала мгновенная тишина. Девочка поднялась с пола, вспыхнув до корней волос, и посмотрела на мать. Та сидела в постели, потрясенная, непоправимой утратой. «Моя кошечка, моя собачка, мои любимые зверушки, которые я привезла из дома, который мне подарила мама!» Я надеялся, что горестное потрясение, вызванное неожиданной катастрофой, окажется настолько велико, что вытеснит гнев из сердца Франсуаза. Но тут ей овладело такое смятение чувств, что она потеряла всякий контроль над собой, и горечь месяцев, возможно, лет хлынула на поверхность. Дряная девчонка!» — скричала она. «Разбила своими ужасными, неуклюжими ногами единственное, чем я владею, что люблю в этом доме! Лучше бы твой отец учил тебя порядку и хорошим манерам, вместо того, чтобы забивать голову всякими глупостями, всеми этими святыми видениями! Ничего, подожди. Пока у тебя родится братец, тогда уж баловать и портить будут его». «А тебе достанется второе место. Это пойдет тебе на пользу. Да и всем остальным тоже. Оставьте меня. Я не хочу никого видеть. Оставьте меня, ради Бога!» Вся краска схлынула с лица Марьи Ноэль, и она выбежала из комнаты. Я подошел к кровати. «Франсуаза?» Начал я, но она оттолкнула меня. В глазах ее было страдание. «Нет», — сказала она. «Нет, нет, нет». Она снова откинулась на подушке, зарылась в них лицом, и в тщетной попытке как-то помочь хоть что-то сделать я собрал осколки фарфоровых животных и унес их в гардеробную, чтобы они не попались на глаза Франсуазе, когда она посмотрит на пол. Там я механически завернул их в целлофан и бумагу, сложившей оберткой огромному флакону духов, все еще стоявшему на комоде. маринуэль нигде не было видно. И вспомнив вчерашний вечер плетку и еще страшнее угрозу прыгнуть вниз, я вышел из гардеробной, и, охваченный внезапным страхом, залетел по лестнице в башенку, перескакивая через три ступеньки. Но, войдя в детскую, я с облегчением увидел, что окно закрыто, а Марина Эль раздевается, аккуратно складывая свои вещи на стул. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Я плохо себя вела», — ответила девочка. «Разве мне не надо лечь в постель?» И я вдруг увидел мир взрослых ее глазами. Его силу, отсутствие логики и понимания — Мир, где, принимая это как должное, ты раздеваешься, ложишься в постель без четверти десять утра и комнату заливают солнечные лучи, через час после того, как поднялся, потому ли, что взрослые сочли это подходящим наказанием. «Думаю, что нет», — сказал я. «Что в этом польза? И к тому же ты не хотел их разбить. Тебе просто не повезло». «Но ведь, Вилар, ты меня теперь не возьмешь, да?» — спросила девочка. «Почему бы и нет?» На лице Мари Ноэль была растерянность. «Это удовольствие», — сказала она. «Ты не заслужил удовольствия, если разбил ценную вещь». «Ты же не хотела разбить эти фигурки», — сказал я. «Вот в чем разница. Главное, что теперь надо сделать, это попробовать их починить. Может быть, найдем в Вилари мастерскую». Она покачала головой. «Сомневаюсь». «Посмотрим», — сказал я. «Я не упала бы, если бы не руки», — сказала Мари Ноэль. Я переласть об пол возле самого столика, и у меня ослабли запястья. Я кувыркалась раньше в парке миллион раз. Ты выбрала неподходящее место, вот все. Ага. Она жадно всматривалась в мои глаза, словно хотела получить подтверждение какой-то невысказанной мысли. Но мне нечего было ответить ей на немой вопрос. Да и вообще нечего больше сказать. Мне снова одеться, да? Спросила она. Да, и спускайся вниз. Скоро десять. Я зашел в гардеробную и взял пакет с осколками. Внизу машина уже стояла у входа, а в холле меня ждала Рене. «Надеюсь, я вас не задержала?» — сказала она. В голосе звучало предвкушение победы и уверенность в себе. То, как она прошла мимо меня на террасу, спустилась по ступеням, то, как она двигалась, как, взглянув на солнечное безоблачное небо, пожелала доброго утра Гастону, стоявшему у Рено. Говорила яснее ясного о ее возбуждении и желании добиться своего. Декорации были установлены. Шел ее выход. Впереди ждал успех. А затем на террасу выбежала, догоняя нас Мариноэль в белых нетяных перчатках, с белой пластиковой сумочкой, свисавшей на цепочке с руки. «Я иду с вами, тетя Рене», — сказала она. «Но вовсе не для удовольствия. Мне надо сделать очень важные покупки». Никогда еще не приходилось мне видеть, чтобы оплом так быстро уступал место растерянности. «Кто тебе сказал, что ты едешь?» — воскликнула Рене. «Почему ты не пошла заниматься?» Я поймал взгляд Гастона и прочел в нем такое понимание, такую тонкую оценку ситуации, что мне захотелось пожать ему руку. Тети Бланш, удобнее заниматься со мной днем», — сказала Маринуэль. «И папа рад, что я с ним еду, да, папа? Можно я сяду впереди, а то я укачаюсь?» В первую минуту я подумала, что Рене вернется в замок. Столь сокрушительным был удар по ее планам, столь полным провал ее надежд. Но после секундного колебания она взяла себя в руки и молча забралась на заднее сиденье. Мне ни к чему было волноваться, найду ли я дорогу, Велар. Как всегда, из затруднения меня вывела правда. «Давай притворимся», — сказал я Маринуэль, будто я впервые в этих местах, а ты моя проводница. «Давай», — воскликнула она. «Как ты хорошо это придумал!» «Чего проще?» «В то время, как, покинув сан жиль мы ехали по проселочным дорогам среди мерцающих под октябрьским небом золотисто-зеленых полей, я думал, как легко и радостно дети погружаются в мир фантазии. Не будь у них этой способности к самообману, умению видеть вещи в ином свете, чем они есть, вряд ли им удалось бы вынести свою жизнь. Если бы я мог, не нарушая веры Марину Эль в отца, Раскрыть ей правду, сказать ей, кто я на самом деле. С каким жаром она отдалась бы игре и стала бы моей соучастницей, моей доброй феей, как помогала бы мне своим колдовством, подобно джину из лампы Алладина. Вскоре мы покинули волшебный мир полей лесов и ферм, песчаных дорог и тополей, роняющих листья, и покатили по твердому прямому шоссе, ведущему в Вилар. Мариноэль выкрикивала выкрикивала, нараспев название всех поворотов, Единственная моя пассажирка продолжала молчать. Лишь однажды, когда я резко затормозил, чтобы не налететь на идущую впереди машину, которая внезапно снизила скорость, Ирина кинула вперед, она не удержалась и вскрикнула «Ах ⁇ Ах, выдав свой гнев и раздражение ⁇ Мы забросим тете Ирина к прихмахеру и припаркуем машину на площади Республики, ⁇ сказала Маринуэль. Я остановился перед небольшим заведением, витрине которого... Красовалась женская голова, покрытая кудряшками, словно барашка перед стрижкой, и раскрыл заднюю дверцу. Рене вышла, не сказав ни слова. «Которому часу вы будете готовы?» спросил я, но она не ответила, и, не оглянувшись, вошла в парикмахерскую. «По-моему, тетя Рене сердится», сказала Маринуэль. «Интересно, почему?» «Неважно, бог с ней», сказал я. «Продолжай указывать мне дорогу, ты забыла? Я здесь первый раз». Присутствие Рене сковывало нас. Но теперь настроение мое, как и у девочки, стало праздничным. Возле ряда грузовиков мы нашли место, где поставить машину, и, позабыв предупреждение насчет блох, окунулись в рыночную толпу. Здесь все происходило с куда меньшим размахом, чем в Лимане. Не было ни крупного, ни мелкого рогатого скота, ни свиней, но временные прилавки, сгрудившиеся на тесной площади, Ломились от курток, Макинтошей, передников, сабо. Мы с Мариноэль не спеша бродили между рядами, не в силах, что она, что я, оторвать глаз от одних и тех же вещей: носовых платков, крапинку, шарфов, фарфорового кувшина в форме собачьей головы, розовых воздушных шаров, коротких и толстых цветных карандашей, половина красная, половина синяя. Мы купили клетчатые белые сером шлепанцы для жермены, а затем, заметив, что в другом месте продают такие же туфли зеленого цвета, не постеснялись перекинуться ко второму продавцу. Не успели нам завернуть покупку и получить деньги, как нас охватило жгучее желание приобрести толстые шнурки для ботинок, для себя и для Гастона, и две губки, связанные веревкой, и, наконец, большой брусок молочно-белого мыла с выдавленной на нем русалкой верхом на дельфине. Когда, нагруженные покупками, мы повернули обратно в узком забитом людьми проходе, Я заметил, что за нами с веселым интересом наблюдает какая-то блондинка в ярко-синем жакете, держащая в руках охапку георгинов. Обратившись к ближайшему продавцу, она сказала через голову "Маринуэль". «Значит, правда, что стекольная фабрика в сан жиле закрывается, а вместо нее откроет склад дешевых товаров?» А затем, протискиваясь мимо меня, она шла в противоположном направлении к церкви, шепнул мне на ухо. «Отец семьи? Ради разнообразия». Заинтригованный, я обернулся ей вслед и следил с улыбкой, как синий жакет исчезает вдали. Тут Маринуэль дернула меня за руку. «Ой, папа, смотри, кусок кружева! Как раз то, что мне надо для аналоя!» И мы снова полностью отдались покупкам. Маринуэль кидалась от прилавка к прилавку, а я, разомлев на солнце и желая побаловать ее, и думать забыл о цели нашей поездки. Лишь когда часы на церкви... Пробили половину двенадцатого. С ужасом подумал о том, что в двенадцать банк закроется, а я еще ничего не успел. Идем скорее, мы опаздываем, сказал я, и мы поспешили к машине, чтобы забросить туда свои приобретения. Пока Мариноэль раскладывала их на заднем сиденье, я снова вытащил чековую книжку и посмотрел на адрес, стараясь его запомнить. Папа, сказала Мариноэль, а как же мамины фигурки? Мы не вспомнили о них. Взглянув на девочку, я увидел, что она не на шутку встревожена. Радостное оживление исчезло. «Не беспокойся», — сказал я, Займемся этим попозже. Банк важнее». «Но все магазины и мастерские закроются», <связывала> — настаивала она. «Ничего не поделаешь», — сказал я, Придется «придётся рискнуть». «Интересно, не чинят ли фарфор в этом магазинчике возле городских ворот?» — сказала Маринуэль. «Там, где в витрине стоят подсвечники». «Не знаю», — сказал я. Не думаю. Послушай, ты не подождешь меня в машине? В банке тебе будет скучно. Ну и пусть, я лучше пойду с тобой. Но мне не улыбалась, чтобы ее чуткие ушки уловили, о чем я буду говорить. Право не стоит, сказал я. Я могу там задержаться, и разговор будет долгим. Куда лучше остаться здесь или пойти в парикмахерскую и подождать там тетю Рене? Ой, нет, воскликнула девочка. Это гораздо хуже банка. Папа. А можно я пойду в тот магазинчик у городских ворот? Спрошу, чинят ли они фарфор, а потом приду встречу тебя у банка. Она выжидательно подняла на мне глаза, довольная этим новым решением. Я заколебался. Напомни мне, где это, сказал я. Там «Да сильное движение. Внутри городских ворот, нетерпеливо ответила Маринуэль. Там вообще никто не ездит. Ты же знаешь, это возле магазина, где продают зонты. Обратно я пойду мимо церкви прямо в банк. «Это каких-то пять минут?» Я обвел глазами аллею, где поставила машину. Над деревьями возвышался готический шпиль церкви. Куда бы девочка ни пошла, далеко она не уйдет. «Хорошо», — сказал я. «Вот пакет, смотри, будь осторожней». Я дал ей в руки обломки, завернутые в целлофан и бумагу. Тебя там узнают в этом магазине?» — спросил я. Самой собой», — ответила она. «Надо только сказать, что я Деге». Я подождал, пока Мария Ноэль перейдет через дорогу, а затем повернул налево к рыночной площади. Стоявшее на углу здание было по всем признакам банком. Я прошел в дверь и, доверившись мгновенной вспышке памяти, попросил позвать господина Пеги. «Очень сожалею, господин граф», — сказал клерк, «но господин Пеги все еще болен. Могу я быть вам чем-нибудь полезен?» «Да», — ответил я, — «я хочу знать, сколько денег у меня на счету». «На котором, господин граф?» «На всех, что есть». Женщина, сидевшая за машинкой позади стойки, подняла голову и уставилась на меня. «Простите, господин граф», — сказал клерк. Вы имеете в виду, что вам нужен чистый баланс, или вы хотели бы познакомиться со всеми цифрами?» «Я хочу видеть все», — повторил я. Клерк вышел, а я зажег сигарету и, прислонившись к стойке, стал слушать, как звонкая клик-клак машинки перемежается более медленными ударами стенных часов. Было душно, как всегда бывает в банках. Сколько раз, подумала, я и получал наличные деньги по туристическому чеку в подобных банковских филиалах по всей стране. А теперь, чем не гангстер? Собираюсь выведать тайну вклада в одном из них. Клерк вернулся со связкой бумаг в руке. «Вы не хотите присесть, господин граф? Внутри и в конторе?» Спросил клерк и повел меня в небольшую комнату со стеклянной дверью. Он оставил мне бумаги и вышел. И переворачивая страницу за страницей, я увидел, что так же мало разбираюсь в этих колонках цифр, как в счетах и ведомостях стекольной фабрики. Я просматривал один документ за другим, но понять, что к чему не мог. Вскоре появился клерк, чтобы узнать, не нужны ли мне еще какие-нибудь сведения. «Это все?» — спросил я. «У вас больше нет никаких моих бумаг?» Он вопросительно взглянул на меня, на его лице отразилось недоумение. «Нет, господин граф, если, разумеется, вы не желаете взглянуть на бумаги, которые хранятся в вашем сейфе внизу, в подвалах?» Перед моим мысленным взором предстали позвякивающие мешки с золотом в массивном сейфе. «В моем сейфе?» — спросил я. «А что у меня в сейфе?» «Не знаю, господин граф», — сказал он с обиженным видом и пробормотал, как, мол, неудачно, что господина Пиги нет в банке. «А я успею заглянуть в сейф до перерыва?» — спросил я. «Конечно», — ответил он. Выйдя на минуту, он вернулся со связкой ключей, и я последовал за ним по длинной лестнице в цокольный этаж здания. Одним из ключей он открыл дверь, и мы очутились в огромной низкой комнате, по стенам которой стояли пронумерованные сейфы. Клерк остановился перед семнадцатым сейфом и, отделив от связки еще один ключ, вставил его в замок и повернул. Я ожидал, что дверь раскроется, но Клерк вынул ключ, отошел назад и выжидающе посмотрел на меня. Видя, что я ничего не делаю, он удивленно спросил. «Господин граф забыл захватить ключи?» Ругая себя за то, что я, как последний дурак, не догадался, чего он от меня ждет, я вытащил из кармана связку ключей, принадлежавшую Жану Деге. Один из них, больше и длиннее других, показался мне подходящим. И, сделав шаг вперед с уверенным видом, несомненно казавшимся ему так же, как мне, притворным, я всунул ключ в замочную скважину. Слава богу, он повернулся. И когда я потянул за ручку, дверца сейфа распахнулась. Клерк, пробормотав, что он не станет мешать господину графу искать нужные ему бумаги, вышел из подвала, а я сунул руку внутрь сейфа, где не оказалось никаких мешков с золотом. Зато было много бумаг, все перевязаны тесьмой. Как это не смешно, разочарованный, я вынул их и поднес к свету. Мои глаза привлекло название одной из связок. «Брачный контракт Франсуазе Брюер». Только я начал развязывать тесьму, как в дверях появился клерк. «Там пришла ваша малышка», — сказал он. Она просит передать, что насчет фарфоровых фигурок она договорилась и спрашивать, нельзя ли ей вернуться домой в грузовике вместе с мадам Ив. «Что-что?» — нетерпеливо переспросил я. Мои мысли были заняты бумагами, которые я держал в руке. Он сухо повторил данное ему поручение, Но хотя опять ничего... Не понял, я не хотел выяснять, кто такая мадам Иф и откуда этот грузовик, так как, видимо, я должен был это знать. «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Передайте, что я через минуту буду свободен». Не успел я развязать тесьму и раскрыть папку, как забыл, что нахожусь в подвале провинциального банка. Несмотря на юридическую терминологию вопроса, о котором шла речь, был мне достаточно хорошо знаком. Я не раз листал подобные бумаги в архивах Блуа или Тура или в читальном зале Британского музея, правила, регулирующие пользование при данном моего сохранении, Майорат, доходы с имущества. Эти хитроумные пункты французского брачного права всегда завораживали меня своей двусмысленностью. И теперь, позабыв про время, я сел и стал читать контракт. Отец Франсуаза, некий господин Робер Брюер, Был, по-видимому, богатый человек, который мало верил в постоянство Жана Деге и не имел особого желания служить подпорой беднейшему роду Деге. Поэтому при Франсуазы, составлявшие кругленькую сумму, было завещено ее наследнику мужского пола, а доходы со всей этой по попечению родителей собственности до совершеннолетия вышеуказанного наследника должны были идти поровну в пользу попечителей, то есть его матери и отца. В случае невыполнения Франсуаза и супружеского долга и не появления на свет сына и наследника к тому моменту, как Франсуазе исполнится 50 лет, все оставленные ему деньги должны быть разделены между ней и дочерьми от ее брака с Жаном Деге или, если она скончается раньше своего супруга, между ним и дочерьми. Соль контракта заключалась в том, что получить эти доходы родители могли только исключительно при условии рождения сына-наследника. А если этого не произойдет, никто не имел права тронуть ни единого су до того времени, как Франсуаза достигнет 50 лет, если, разумеется, она доживет до этого возраста. В день свадьбы Жанну Деге была выделена крупная сумма денег для его собственного употребления, но она составляла менее четверти всего приданого. Я прочитал этот запутанный документ раз десять, если не больше, и, наконец-то, понял намеки, оброненные Франсуазой и некоторыми другими, насчет того, как важно, чтобы у нее родился мальчик. Я спросил себя, только ли прихоть заставила ее отца заморозить наследство и хотел ли женясь на ней Жан-Деге, просто воспользоваться своей долей преданного, или делал ставку на сына. Бедняжке Мари эль если у нее появится братец, не достанется ровным счетом ничего, что до самого Жанна Деге он получит в свое владение половину основного капитала, только в том случае, если у него не будет сына, а Франсуаза умрет до того, как достигнет 50 лет. «Прошу прощения, господин граф, вы еще надолго здесь задержитесь?» «Мне пора перекусить, я ухожу, мы закрываемся в двенадцать». «Как господину графу, без сомнения, неизвестно, а сейчас уже первый час». Возле меня стоял клерк, на его лице было обиженное выражение человека, у которого отняли несколько минут его собственного драгоценного времени. Я с трудом вернулся к реальности. На какой-то миг мне было... Показалось, что я вновь сижу в огромной башенной спальне, а вновь слышу голос графини «Нищие». И такими мы останемся, если Франсуаза не произведет на свет сына или... Теперь ее слова стали мне понятны. Хотя что означали ее тон и брошенный искосов взгляд все еще оставалось загадкой. Я только смутно ощущал, что между нами существуют крепкие нерушимые узы. Что мы, мать и сын, живем в тайном мире, куда нет доступа чужаку. Ни жене, ни ребенку, ни сестре. Что ряженый, под личиной которого я скрывался... Вот-вот приподнимет завесу над манящей к себе, пусть и пугающей, тайной. «Иду», — сказал я. Я не знал, что так поздно. Когда я клал документы обратно в сейф, из них выпала бумага, не связанная тесьмой с остальными. Похоже, сунули туда в спешке. Взглянув на нее, я увидел, что это письмо от некоего Тальбера, поверенного в делах, написано недели две-три назад. Глаза бросились отдельные слова. «Фабрика». Рента, помещение капитала. И подумав, что здесь может крыться ключ к решению всей финансовой головоломки, я положил письмо в карман. Повторив ритуал с ключами, я вышел вслед за клерком из подвала и поднялся по ступеням в контору. Все еще погруженный в свои мысли, занятые подробностями брачного контракта, и рассеянно оглянулся вокруг и только тут вспомнил о Мариноэль. «Где девочка?» – спросил я. Уехал несколько минут назад», — ответил клерк. «Уехала куда?» «Господин граф, вы же сами велели ей передать, что не возражаете против ее просьбы поехать домой вместе с какой-то женщиной в грузовике». «Ничего подобного». Ответ прозвучал резко. Я был в ярости. И на себя, и на него. И клерк, оскорбившись еще больше, повторил сказанные мною слова, придав им смысл, который я и не собирался в них вкладывать. Я видел, что виной всему мое собственное нетерпение». Я хотела поскорее вернуться к чтению контракта и отвечал ему, не подумав, лишь бы быстрее отделаться от него. «Кто была эта женщина, о которой вы упомянули?» Спросил я в ужасе от своей безответственности. Перед моим мысленным взором возникли цыгане, похитители детей, трупы девочек, убитых в лесу. «Я думаю, грузовик этот с вашей фабрики, господин граф», сказал клерк. Тот из рабочих ездил на станцию, девочка совершенно свободно чувствовала себя с этими людьми. Она села в кабину рядом с женщиной. Что я мог сделать? Оставалось положиться на счастье. Будем надеяться, что Мариноэль не погибнет в лесу и благополучно прибудет в замок. Если случится беда, виноват буду я. И только я. Клерк провел меня мимо пустынной стойки, где больше не раздавались голоса клиентов. Выпустил на улицу и запер на засов дверь. Я свернул налево и пересек площадь по направлению к церкви. Надо было хотя бы узнать судьбу разбитых фарфоровых статуэток. Маринуэль говорила что-то насчет городских ворот. «Где они находятся?» Я вернулся к машине и двинулся в ту сторону, куда она пошла после того, как мы расстались. Хотя я был сердит и встревожен, я не мог не залюбоваться городком. Меня поразила своеобразная прелесть извилистых каналов, мирно текущих мимо старинных особняков, узкие пешеходные мостики, переброшенные к садам за домами, и желтые от старости нависающие над стенами островерхие крыши. Наконец, я достиг городских ворот. Это был бывший вход в город, некогда крепость, откуда шел каменный мост там, где раньше был подъемный. Пройдя под новейшими сводами, я очутился, судя по всему, на главной торговой улице городка и сразу увидел справа от себя то место, о котором говорила Мари ноэль Небольшой антикварный магазин с серебряными и фарфоровыми вещицами в витрине. Но дверь была заперта а рядом висело объявление, извещавшее, что с двенадцати до трех магазин закрыт. Я повернула обратно, и тут заметил, что с противоположной стороны за мной наблюдает человек, стоящий у одной из лавок. «Здравствуйте, господин граф», — сказал он. «Вы ищете мадам?» «По-видимому, меня здесь все знали, но я не хотел ни во что впутываться». «Да нет», — сказал я. «Зайду в другой раз». На его лице промелькнула улыбка. Видимо, мой ответ показался ему забавным. «Это, конечно, не мое дело», — сказал он. «Но когда парадная дверь заперта, внутри звонок не слышен. Лучше войти со стороны сада». Он продолжал улыбаться, довольный тем, что смог мне услужить. Однако я не имел никакого намерения вторгаться с черного хода в дом, хозяйки магазина и нарушать священные часы сиесты. Я поблагодарил его и прошел обратно через городские ворота. Взглянув налево из смутного любопытства, Я увидел, что лавки и жилые дома узкой торговой улицы тыльной стороной примыкают к каналу, и что антикварный магазинчик занимает лишь переднее помещение небольшого домика XVIII века с балконом и узким садиком, и выходит на канал, как миниатюрная палацца где-нибудь на окраине Венеции. Его распахнутые окна лилось солнце. На балконе стояла клетка с полосатыми попугайчиками. А с дороги в сад вел узкий дощатый мостик, «Один из тех уголков, которые в туристских проспектах называются живописными. Интересно, сколько цветных открыток с его изображением продается сейчас в городке?» Я приостановился, чтобы закурить сигарету, и тут на балкон вышла какая-то женщина и стала кормить птиц. Я сразу узнал блондинку в ярко-синем жакете, которая подсмеивалась над нами на рыночной площади. «Она хозяйка антикварного магазина? Если так, я с удовольствием спрошу ее» как они договорились с Мариной Эль насчет починки разбитых статуэток. Я подошел к мостику, хотя подозревал, что приступаю к границе дозволенного. «Простите, мадам», – окликнула я женщина. Я пытался попасть в магазин, но дверь оказалась заперта. «Моя дочь заходила к вам сегодня утром». Вздрогнув от неожиданности, женщина обернулась и тут же, к моему крайнему удивлению, разразилась смехом. «Идиот», – сказала она. «Я думал, ты давно уехал. Что ты тут делаешь?» «Болтаешься на углу и валяешь дурака?» Ее непринужденный тон и ты, принятая лишь между близкими людьми, совершенно ошеломили меня. Я стоял, молча глядя на нее во все глаза, и судорожно пытался найти подходящий ответ. Женщина посмотрела направо в сторону городских ворот и площади Святого Жульена. Сиеста еще продолжалась, на улице не было ни души. «Поблизости никого», — сказала она. «Ходи». Судя по всему, Жан Деге пользовался Виларе довольно сомнительной репутацией. Я был в нерешительности, но тут, взглянув на площадь, увидел Рене. Это перевесило чашу весов в пользу приглашения. Я уже успел забыть про свою невестку, а она давным-давно, уйдя из парикмахерской, по-видимому, исходила весь городок в поисках меня. Я вспомнил также, что Маринуэль исчезла в неизвестном направлении. Уехала на грузовике. И теперь... «Мне придется возвращаться в Санжель наедине с Рене». Я попал в западню. Блондинка проследила за моим взглядом и поняла, какая передо мной стоит дилемма. «Быстрей!» — шепнула она. «Твоя родственница еще тебя не заметила. Она смотрит в другую сторону». Я кинулся по пешеходному мостику и влетел на балкон, по-прежнему смеясь. Хозяйка домика втащила меня в комнату. «Повезло!» — сказала она. «Еще секундой ты был бы пойман». Она закрыла высокое окно и с улыбкой повернулась ко мне. На ее лице было то же радостное оживление, которое я заметил и разделил с ней на рыночной площади. Но сейчас ничто не сдерживало, не скрывало его. Женщина смотрела на меня открыто и свободно. «Твоя дочка прелесть», — сказала она, «но нехорошо было посылать ее сюда. И ради всего святого, зачем ты завернул осколки в целлофан и бумагу с карточкой, адресованной мне?» Девочка говорила что-то насчет ошибки какого-то знакомого в Париже, Но скоро твои шутки, мой ангел, зайдут слишком далеко. Она сунула руку в карман жакета и вытащила кусок скомканного целлофана и обрывок бечевки. Я займусь этими фигурками и всем, что ты сочтешь нужным прислать мне Санжиле, но не отряжай сюда твою дочку или жену. Или сестру, потому что это ставит их в глупое положение. А я очень уважаю вашу семью. Она сонула руку во второй карман и вынула смятую визитную карточку. На ней было написано... Моей красавице Белли, Аджана. Осколки фарфоровых животных лежали на столе. Единственным недостающим звеном был огромный флакон духов под названием «Фэм».